Глава 29. Считалось, что разделить душу на две части невозможно, но всё же светлой богине это удалось. Предвидя конец человечества, одна из частей её души пришла в мир людей, где встретилась с тёмным. Но проблема была в том, что память к богине света вернулась слишком поздно. Каролина, так её назвали смертные родители, вернув память, смогла увидеть часть будущего, которая не сулила её дочери ничего хорошего, как и всему миру. И всё же материнская любовь взяла вверх, потому свет решил сыграть с судьбой. Каролина не знала всех правил, но была готова рискнуть ради мира и дочери, которая являлась для неё всем из старинных записей светлых. Я не могла поверить глазам, ведь передо мной действительно стояла моя родная мать. Её лицо казалось таким знакомым и в то же время нет. Волосы матери горели жидким золотом, а Васильковые глаза были большими и очень выразительными. У неё идеальные черты лица. Светлые прямые брови, алые губы, слегка курносый нос. Прямой стан, уверенная походка говорили о её намерении остановить тьму. Каролина была самим идеалом, самим светом. «Здравствуй, доченька!» Первым делом поприветствовала она меня. Её мелодичный голос я сравнила с весенней песней птиц. «Здравствуй!» — ответила я и шепотом добавила. «Мама!» Она улыбнулась. Лучезарно как тогда, когда впервые взяла меня на руки. Я помнила её улыбку и взгляд полной любви. Свой первый плач забыть невозможно, как и крик матери, у которой отняли дитя. Она потеряла меня, я потеряла её. «Каролина!» — прошипел пустой, странно смотря на неё. «Живая?» «Да», — подтвердила она и бросила взгляд на тёмного бога. И я действительно настоящая. Я только сейчас заметила на ней белоснежное платье, которое словно развивалось на ветру, хотя его в зале не было. Рукава напоминали фонарики, украшенные драгоценными камнями, белыми опалами. «Фрея», — ласково позвала она меня, — «доченька». Ровной походкой мама подошла ко мне и обняла. Её запах утренней росы коснулся меня, и я невольно прошептала «Настоящее!». Всё ещё не верилась в это чудо, но моя родная мать, которая подарила жизнь, действительно сейчас обнимала меня, пока к ней не обратился отец. «Каро, ты была мертва!» В его глазах на секунду проскочила растерянность. «Я видел твою смерть!» «Я видел тебя в мире мёртвых!» «Была», — согласилась Златовласа, отпуская меня из объятий. «Но ты забываешься, Кэрол, я бессмертна». Имя отца я слышала впервые. Оно было простым и в то же время нет. Кэрол с древнего языка означала «павший король». В этот же миг я вспомнила разговор со своей звездой-покровительницей, которая сделала мне очень ценный подарок. Теперь я знала, как всё исправить и спасти мир, знала, как восстановить баланс между тьмой и светом. «И всё же!» — попытался возразить Бог. «Мама!» — перебила его я. «Твоё настоящее имя Каролина — Каролина?» Вопрос был глупым, но я знала, она ответит. Остальные молчали, пока васильковые глаза смотрели в мою сторону с радостью и любовью. «Каролинс!» «Так звучит оно на древнем языке», — ответила светлая богиня. «Что ты задумала?» Тут же взревел отец, заметив, как на моём лице заиграла ухмылка победительницы. «Я знала исход этой битвы, знала, как закончить войну и вернуть мир». «Ничего такого пустой», — улыбнулась я и призвала всю свою магию. «Всего лишь вернуть равновесие в мир людей». Отец нахмурился, как и остальные, кроме матери. Кажется, она поняла мой план. Ведь благодаря её встрече с моей звездой я могла спасти всех. «Кэрол! Каролинс!» прошептала я имена родителей на древнем языке. Моя магия охватила зал, и главные герои этой войны оказались в плену теневого тумана и огня. Чтобы избавить мир людей от хаоса, и вернуть равновесие. Мне пришлось приложить все усилия и использовать весь запас энергии, дабы переместить Пустого, Каролину, Принцев и себя на границу, где время шло по-другому. Именно тут должна была закончиться война между светом и тьмой длиной в вечность. Добро и зло сражались друг с другом всегда, поддерживали равновесие, пока однажды, Тьма не стала уничтожать свет изнутри. На границе очень хорошо видны звёзды, потому без проблем можно было найти другие галактики и созвездия. Сделав глубокий вдох, я выпустила последние остатки своей магии, которые окружили родителей и принцев. «Что ты сделала?» Первым опомнился отец, чувствуя на себе мою энергию, которая не была тёмной или светлой, Она имела свой цвет. Или даже несколько. Она была иной и разительно отличалась от энергии родителей, как и моя магия. Ведь я — ребёнок тьмы и света, их наследница и проводник, самое сильное существо в мире, та, кого боялись братья. Они знали. Всегда знали, что я намного ужаснее и прекраснее, чем они все вместе взятые. Даже Риону было не по силу мне противостоять, если захочу уничтожить этот мир к чертям. Но я хотела вернуть спокойствие и гармонию, потому, перенеся в это место всех участников давней войны, я лишила их магии, поглотила её самолично. Все энергии, тёмные и светлые, прошли сквозь меня. Мои рисунки на правой руке всколыхнулись красным огнём. «Что ты натворила?» — прорычал отец, пытаясь призвать свою магию. «Фрея!» — позвал меня Питер. «Ты всё равно не справишься!» «Сестрица!» — удивлённо произнёс Вилли и посмотрел на свои руки, где не было ни единого признака магии. «Ты превзошла себя!» Я выдохнула, продолжая ощущать вокруг себя магию принцев и родителей, которую сама же сдерживала. «Знала, что моя сила на исходе, и внутренний резерв почти исчерпан». Я перевела взгляд на родителей и спокойно произнесла. «Я прошу выслушать меня». Слова были чёткими и ясными. Каролина, волосы которой даже тут, на границе, горели золотом, с улыбкой кивнула в знак согласия. Она стояла рядом с отцом, который прожигал меня своими чёрными пустыми глазами. «Я прошу не так много», — добавила я, смотря в ответ на пустого. Братья Ирион молчали и изредка поглядывали в сторону моих родителей, в сторону богов. Кто бы мог подумать, что все беды в мире людей не только из-за тьмы, но и из-за света? Кто мог знать, что это боги вели войну на протяжении тысячелетий? И на этом вопросы не заканчивались, их много, а у меня был всего один ответ — Свет и тьма должны вновь стать единым целым и покинуть мир людей. Боги должны исчезнуть. Моя мать скрепила свои частицы души воедино, потому от неё исходило лёгкое сияние, а светлая энергия шла за ней по пятам. Её кожа мерцала. Отец же всегда был пустым, настоящим тёмным, который нёс за собой хаос и разрушение. Его кожа была серым оттенком, а в глазах зияла ужасающая пустота. Вернуть их обратно во Вселенную легко. Намного тяжелее проститься с принцами, которые были их продолжениями. Четверо тёмных сыновей. Дети тьмы. Они должны были уйти вслед за отцом, снова стать бестелесными существами. А Эндирион должен был последовать за Каролиной, ведь он соткан из светлой энергии и звёздной пыли. Он тоже должен стать чистой энергией и вернуться в космос. «Зачем?» — неожиданно спросил светловолосый принц. «Тебе же больно». И был прав. Я не могла их всех отпустить просто так, особенно Энди, которого любила всем сердцем. Моя душа разрывалась, не желала его терять. Но я должна была. «Обязана отпустить их всех, вернуть в бесконечную Вселенную, иначе война света и тьмы не закончится!» «И ты почти растратила весь свой запас энергии», — добавил Энтони. «Ты снова голодна магически!» «Моя магия требовала подпитки, но я не собиралась пополнять свой магический внутренний колодец. Крупица силы, что всё ещё оставалось во мне, должна была пойти на возвращение богов во Вселенную». Отправить их туда, где когда-то они появились, и самой отправиться следом, покинуть мир людей. Доченька, голос Каролины вернул меня в реальность. Она стояла рядом с отцом, смотрела на меня синими глазами, которые я помнила с рождения. Ее улыбка не раз снилась мне. Фрея, назвав меня по имени, Каролина выпрямилась и добавила: Сделай это! Она знала и принимала мой выбор. «Сделай то, что мы не можем сделать тысячелетиями», продолжила златовласая богиня. «Закончи эту войну». Её голос мелодичный и звонкий. Она была уверена во мне и в моём плане. «Как жаль, что в этой жизни у нас всех осталось так мало времени». «Простите», — со слезами на глазах произнесла я, и направила правую руку на родителей и братьев с Рионом. «Я вас очень люблю!» На пальцах загорелась последняя крупица силы, и я мысленно попрощалась с этим волшебным миром и жизнью. За одну секунду заметила, как изменились лица отца и братьев. Я отдала всю себя и свои последние силы Вселенной, без колебаний закончила войну между светом, и тьмой. Моя крупица энергии коснулась пустовой и светлой богини, которых тут же охватил разноцветный туман. Последним я увидела красивую и печальную улыбку матери, которую, на удивление, за руку крепко держал отец. На его лице отразились злость и тьма, но в сердце царила любовь к Каролине, любовь к жизни, любовь к свету. Тёмный бог и светлая богиня первыми покинули человеческий мир. Вернулись во Вселенную в виде чистой энергии и стали единым целым. На прощание я лишь успела кивнуть. Они навсегда растворились передо мной в дымке тумана. «Фрея!» — донёсся до меня голос Тони. Он стоял ровно, как скала, рядом с остальными принцами. «И вам пора!» — мягко улыбнулась я. Теперь уже направляя на них свою магию. «Спасибо за всё!» Они ничего не ответили. Их прощание стало молчанием. Лишь Питер успел сделать небольшой подарок в виде своей магии, которая продлила мои последние минуты нахождения в этом мире. Они растворились во тьме с лёгкими улыбками на лицах. «Я осталась наедине с Рионом. Силы уходили. Красноглазый юноша смотрел на меня так, как умел смотреть только он. Принц света и глазом не моргнул, когда наши братья и мои родители исчезли, став вновь чистой и древней энергией. Эндирион смотрел только на меня, словно пытался запомнить все мои черты. Я была на грани, балансировала между жизнью и смертью, чувствовала, как моя энергия уходила вслед за другими. Усталость свалилась на плечи. Я слегка пошатнулась, и если бы не Энди, упала бы на землю. Крепкие руки аккуратно держали меня, прижимали к мужскому телу. Его сердцебиение замедлялось, как и моё. Мы не могли отвести взглядов друг от друга. В его рубиновых глазах я тонула, не желая спасаться. Они были моим бездонным красным океаном. Я любила его... Арион любил меня. Он мой свет, я его тьма. Мы были одним целым и умирали вместе. Фрея, прошептал он, касаясь моей щеки холодной рукой, которая становилась прозрачной, растворялась. Ты лучшее, что случалось со мной за все время существования на Земле и во Вселенной. Мне жаль, прошептала я, что у нас было не так много времени. Первая слеза скатилась по щеке и упала на землю, став маленьким бриллиантом. Вторую Орион нежно вытер пальцами. «Однажды я полюбил тебя. Ещё до нашей первой встречи в этой жизни, будучи частью светлой энергии, и во веки веков буду продолжать любить», — тихо произнёс он с улыбкой, — «всегда». Ответить сил не было, как и стараться не потерять сознание, — я чувствовала, как моя магия обволакивала юношу с каштановыми волосами, сына Света. Она нежно касалась его, не желая нанести вред. Эндирион почти невесомо дотронулся своими губами до моих, растворяясь на моих глазах. «Я найду тебя снова!» — заявил он и улыбнулся на прощание. «Обещаю, фея!» Рубиновые глаза исчезли последними и до конца я видела в них любовь. Моя магия была исчерпана, а сила не восстанавливалась. Я сделала ещё один вдох и сама превратилась в чистую энергию, соединённую из тёмной и светлой. Моё тело растворилось в воздухе, кости стали звёздным светом. Я навсегда покинула мир, который спасла от войны богов и который любила. Всем сердцем.